Раннее творчество Лавкрафта совершенно ясно имело своим источником, в частности, произведения такого заметного британского автора литературы фэнтези, как «Лорд Дансони». «Джентльмен из Провиденса» написал целую серию рассказов, вдохновленным творчеством старшего заокеанского коллеги. «Белый корабль», написанный и опубликованный в 1919 году, один из самых заметных рассказов, в череде этих чарующих произведений. Филлипс, Лавкрафт Белый корабль Я Безил Элтон, смотритель маяка на Пойнт. Это занятие досталось мне от отца, а отцу от деда. Мой маяк стоит в отдалении от берега, возвышаясь под покрытыми слизью скалами, которые обнажаются во время отлива,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 которые дарили мне ученые люди в ту пору, когда я был юн и охотно верил в чудеса. Знания, почерпнутые мною из книг и из рассказов старых людей, были завораживающими, но более всего очаровали меня откровения, которые подарил мне океан. Лазурный, изумрудный, седой, свинцовый, черный, спокойный, взволнованный и ленивствующий, океан никогда не молчал.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 Боги сильнее людей, и они победили. Я закрыл глаза в ожидании катастрофы, и небесная птица, отчаянно бьющая лазурными крылами над краем потока, перестала видеться мне. После адского грохота, сопровождавшего кораблекрушение, наступила кромешная тьма, и я услышал дикие вопли людей и существ, которые не были людьми.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 Превосходил морскую пену и снежные шапки на вершинах гор. И после этого океан уже не раскрывал мне своих тайн. И много раз потом сходила над ним полная луна. Но белый корабль больше не являлся ко мне с юга. Говард Филлипс Лавкрафт. «Белый корабль». Рассказ читал Олег Болдаков. Музыкальное оформление Виктор Банев.